Глава 6. Башенные часы отзванивают пять утра. Почему я их слышу? Ведь я вроде спал. Как же мне ненавистен этот ранний час? Время моих бессонниц, время чужих семейных ссор, время сведения счетов по ножовщиной после разгульной ночи. Свернувшись калачиком, я плотно смыкаю веки и глубоко размеренно дышу, стараясь поймать обрывки снов, за которые можно было бы ухватиться. Главное — не просыпаться, заставить себя отдохнуть. И тут я слышу чье-то дыхание. Но это невозможно. Спокойно, Агюстен. Ты слышишь собственные вдохи и выдохи. Просто в ночной тишине они звучат преувеличенно громко. Ни в твоей постели, ни в палате кроме тебя никого нет. Увы, это свистящее дыхание не совпадает с моим. Меня пронизывает дрожь, охватывает страх. Агустен, этот страх — порождения неизвестности. Тебе чудится, что ты здесь не один. Так проверь для начала и не паникуй заранее. Я задерживаю воздух в легких. Одна секунда, две, три, четыре... Пять. Чужое дыхание рядом не умолкает. Рывком сажусь и открываю глаза. Передо мной старик. Я кричу. Он и глазом не моргнул. Стоит, наклонившись в мою сторону, устремив на меня взгляд, одновременно бесстрастный и вопрошающий. Весь его облик является сплошной, настойчивый, мучительный вопрос. Вопрос, который ясно читается на его лице даже в темноте, но остается темным для меня. Господи, как же я раньше не понял. Эти явления, это выразительное лицо, на котором запечатлелось одно единственное чувство. Призрак. Вот он, мертвый, который сопровождает меня, мой мертвый. Наконец-то я его вижу. Да из чего бы я стал исключением? Слегка успокоившись, я разглядываю лицо старика, скорее вылепленное, чем освещенное луной. Он никого мне не напоминает. Может, это мой отец или дед? Но как это определить? Мне никогда ничего не сообщали о моих родных. Врач? Священник? Кто ты? Мой голос дрожал меньше, чем я опасался, и я, не колеблясь, обратился к нему на «ты». «А чего мне бояться? Это же мой призрак!» Старик по-прежнему испуганно взирает на меня. Я повторяю вопрос, подкрепив его жестикуляцией. «Кем ты мне приходишься?» Его лиловые морщинистые веки вздрагивают. Он заметил мои движения. «Может, он глухой?» Или говорит на другом языке? Я повторяю свой вопрос еще несколько раз. Тщетно. Он понял, что меня что-то интересует, но продолжает смотреть все так же вопрошающе. Наверняка думает, что его вопрос важнее моего. А потому я бросаю это бесполезное состязание и тоже рассматриваю его. Такого я еще не встречал. Передо мной анонимный мертвец, Во всех предыдущих случаях можно было сразу определить статус сопровождающего призрака. Отец, мать, ребенок, жених, муж, друг. Я еще никогда не видел рядом с живым человеком неизвестного мертвеца. И вот надо же, это выпало именно мне. Разглядываю его сверху донизу. Рост метр тридцать, никак не больше. Интересно, он был таким при жизни, или это результат загробного существования, и он укоротился в могиле при таких крупных чертах лица? Ему полагалось бы иметь минимум метр девяносто, но мое наблюдение ни к чему не ведет. Обидно. Так кто же он? Пытаюсь определить его профессию. Портной. Чиновник? Чиновник. «Делопроизводитель. Или, может, кто поважнее? Рискну предположить, что он банкир. Профессор университета. Адвокат. Увы, он по-прежнему непроницаем. Этот старец с лицом в глубоких рытвинах, с дряблой шеей, поникшими плечами и впалой грудью. Его идентичность установить невозможно. Старость, мунифицировав тело, стерла все личное. Возраст... Скверный романист. Истории, которые он пишет на человеческом теле, к концу жизни искажаются до неузнаваемости. Персонажи больше не выглядят такими, какими были задуманы. Все они кажутся одинаково старыми и больше ничего. Куда подевались одрехлевшие спортсмены, одрехлевшие красавцы, одрехлевшие депутаты или предатели? Вокруг одни лишь старики – И только. Возраст создает ужасные романы потому, что любит одного себя. Он разрушает лица, чтобы запечатлеть на них самого себя. На портретах он подменяет собой зеркало. Старик испускает слабый стон. Он настаивает. Он вопрошает. «Да что ж ему от меня надо?» И вдруг меня посещает догадка. Может, он не знает, кто я такой? Да, интересная ситуация. Никогда с этим не сталкивался. Живой спрашивает у своего мертвеца, кто он, а мертвый обращается к нему с тем же вопросом. Я бы и посмеялся, только вот плакать хочется. Старик шевелит лиловыми губами, приоткрывает рот, и я вижу за его искрошенными зубами Белесый язык. Он глотает слюну и, похоже, сейчас заговорит. Месье Версини, вы что тут делаете? В палату врывается медсестра, дородная и решительная. Вам запрещено покидать свою палату, в который раз уже говорю. Но почему я должна бегать по всему этажу и ловить вас? И она берет старика за плечо. «А ну-ка быстро в свою палату!» Тот чувствует прикосновение, понимает, что сестра обращается к нему и мрачно глядит на нее. Она говорит мне, «Извините его, молодой человек!» Таким тоном мог бы извиниться перед соседом хозяин собаки, забежавшей на чужой участок. И вдобавок он не включает свой слуховой аппарат, продолжает сестра и, обернувшись к старику, орёт во весь голос. «Мсье Версини!» «Давайте вернемся в вашу палату!» И подталкивает его к двери, похлопывая по спине точно домашнюю скотину. Выведя его в коридор, она возвращается и говорит в полголоса. «Вы уж не в защите Этот бедняга — муж женщины, которую хоронили в день взрыва. Физически он в форме, но шок есть шок. Он так и не понял, что произошло у церкви, и все спрашивает, «Куда подевался гроб жены?» Она чисто профессиональным жестом поправляет мою простыню, улыбается и выходит. А я снова лежу и размышляю. В течение нескольких минут я был уверен, что у меня завелся свой мертвый, своя семейная история, свои корни. Теперь иллюзия рассеялась. Даже не знаю, печалит меня это или утешает. «Никто мне не нужен, и я не нужен никому». К счастью, спасительный сон избавляет меня от горьких мыслей.